Когда Ши бросился вскачь по дороге на помощь Дон Кихоту, Чалмерс, сидя верхом на своем сане знача, наблюдал за ходом боя и чувствовал себя примерзостным. Он ежился под подозрительным взглядом Санчо Панци, а между тем страстно желал схватиться с Маламброзой и Фрестоном, обрушив на них несколько хорошо продуманных и мудрых заклинаний. Он готов был держать пари, что они никогда не видели ничего похожего на бесплотные протянутые руки, при помощи которых он в свое время одолел чародеев сказочной страны. Теперь же он оказался неспособным заколдовать даже какого-то цыпленка. Чалмарс осознавал собственную никчемность и, что еще хуже, чувствовал себя абсолютно беспомощным, причем именно там, где его талант проявлялся прежде с особым блеском – в магии. Его раздражало, что Горольд Ши, который не утратил ни умения владеть саблей, ни физической крепости, Казалось, приобрел здесь, в мире донкихота такие способности к магическим искусствам, которые бы по праву должны были принадлежать лишь ему, Чалмесу. Для человека, привыкшего осуществлять великие дела, это было горькой пилюлей, которую, однако, следовало проглотить. Чалмес следил, как Ши сражается рядом с Дон Кихотом, сочетая искусство магии с силой оружия, и чувствовал, как зависть сжигает его изнутри. Его магические неудачи были унизительны. «О, ад! слабым голосом начал он свое заклинание. Постепенно к нему приходило осознание того, что вот-вот должно произойти нечто давно ожидаемое. Световое пространство вокруг него вдруг сгустилось и стало мерцающим. Воздух был настолько наэлектризован, что он ощущал покалывание и легкие судороги. Он повернул голову, стараясь увидеть, что произошло, и опасаясь, что все происходящее – является лишь световой прелюдией к физическому воздействию, удару или чему-либо подобному. Однако он не смог увидеть ничего такого, отчего по его коже пробежали бы мурашки, а волосы встали бы дыбом. Молчание затягивалось, становясь настолько невыносимым и тревожным, что нервы Чалмерса напряглись, тело начало колотить дрожь, ладони стали мокрыми и пот стекал с них ручьями. Глубокий пульсирующий голос прервал наконец молчание. «Да!» Вопрос прозвучал как бы из воздуха. «Это ты звал?» Санезнач встал на дыбы, а сердце Чалмерса, казалось, выскочило из грудной клетки и застряло в гортане. «Б-б-бог?» – с трудом прохрипел Рид. Он оглядывался вокруг, надеясь найти источник голоса. Его взгляд не обнаружил ничего необычного. Лишь кто-то невидимый негодующе сопел. «Не будь невежливым!» Чалмерс спиной ощутил вибрации этого голоса. «От тогда кто спросил он рид заметил что санчо Панса опять стал креститься и бормотать молитвы оруженосец все это время не сводил глаз с несчастного психолога который беседовал с пустотой еннддик третий демон командующий легионами ада к вашим услугам вы ведь взывали кау чал нас почувствовал что все вокруг начало вращаться поле его периферического зрения запомнили белые крутящиеся точки все окружающие его предметы Стали темнеть и расплываться. В ушах его звучал гул, похожий на рев океана, в то время как слабевшее сознание еще сумело распознать симптомы приближающегося обморока. Он наклонил голову к спине Санезнача и глубоко вдохнул воздух, в котором висел запах непроветренного курятника. «Фенвик», – подумал он, – «один из дьяволов, к моим услугам». Вращение предметов вокруг прекратилось, и Чалмарс снова выпрямился на спине Санезнача. Он потер подбородок, расправил плечи и попытался унять спазмы в пересохшем горле и дрожь в голосе. «Я всего лишь вас звал к Богу», – сказал он, стараясь говорить спокойно и бесстрастно. «Любые упоминания ада – это просто случайно сорвавшиеся с языка богохульства». Фенвик, третий демон, командовавший легионами ада, долго молчал, осмысливая это заявление. Затем громоподобным голосом спросил «Так ты на самом деле воззвал к небесам? А зачем?» В тоне, каким это было сказано, сквозила искренность, но Чалмерс почему-то воспринял это как дурной знак. «Потому», – отвечал он, надеясь, что этот разговор освободит его от становившегося все более неудобным положения, «что система магии в этом мире, как оказалось, основывается на заклинаниях, содержащих обеты, данные Богу, и обещания, данные различным святым, а также возлюбленным. Его объяснение было беспардонно прервано грубым гоготанием. "Ты идиот", произнес прежний голос, давясь смехом. "Что значит для тебя система, если ты рыцарь? Но ты-то ведь не рыцарь, ты чародей. А все чародеи черпают свою силу из ада". "Я не злобный чародей, я добрый волшебник", возразил Чалнус. Заржал Фенвик. "Тогда я святой, Хе -хе. добрый волшебник". «Постой, мальчик, подожди. Я сейчас расскажу об этом парням из торгового отряда». «Итак, господин добрый волшебник, тебе что-либо нужно? Или ты просто так обратился к аду?» Ритчалморс чувствовал, что его терпение на исходе. «Нужно ли мне что-нибудь? Позволь, я скажу тебе, что мне нужно. Мне нужна лошадь вместо этого чудовища, у которого спинной хребет острый, как лезвие сабли». Я хочу, чтобы магия помогла мне в осуществлении желаемого. Я хочу снова обрести свою жену, и я хочу отправиться домой. Хм, призадумался Фенвик, а затем продолжил. Ну что ж, наиболее приемлемая форма для этого будет именем Сатаны и его приспешников. Послушай, черт тебя возьми, прервал его Чалмерс. Да, пожалуй, хватит об этом, согласился Фенвик. Но что касается формы изложения, то она несколько грубовата. Без какого бы то ни было предупреждения со стороны собеседника, Чалмерс вдруг обнаружил себя сидящим в великолепном седле на прекрасной лошади в нарядной сбруе. Внезапно он осознал, что отлично понимает систему магии мира Дон Кихота. Но Флоримель по-прежнему отсутствовала, и сам он, совершенно очевидно, был не дома. «А как насчет Флоримель?» – спросил он ему стало немного легче. Он чувствовал, что при взгляде на живой мир его переполняет какое-то теплое, трепетное ощущение счастья. Магия снова служила ему, притом безупречно. Он понял, почему это произошло, и это пробуждало в нем чувство успокоенности, так как теперь он все контролировал. С каждой прошедшей секунды Рид все лучше осознавал, что уже не сидит верхом на жалком санезначе и не испытывает кошмарных ощущений, вызываемых острым хребтом несуразного животного. Чувство счастья стало еще более сильным. «Я не могу отдать тебе Флэримэ», – сказал Фенвик. Сейчас в его голосе слышались нотки раскаяния. «Волшебник более высокого ранга уже обратился с просьбой о помощи ко второму демоню, командующему легионами Ада, и теперь они оба, к сожалению, имеют законные права на нее». Он как-то неуверенно кашлянул. А ты готовься к тому, что тебя доставят домой. Это не на моей территории. Снова Маламброза. Чалмерс, сжав кулаки, стал наблюдать за сражением, происходившим возле экипажа. Будь он проклят! Голос Фенвика показался Чалмерсу наигранным и надоедливым, когда он услышал его слова. Ну, это уже лишнее, Рид Чалмерс, ведь он тоже чароденец. Осознав полностью смысл этого заявления, а также то, какой удар ему нанесён, Чалмерс несмотря на жару, задрожал в холодном ознобе. Небеса в мире Дон Кихота не только реально существовали, но и имели собственные группы профессионалов. По крайней мере, здесь его профессия вызывала интерес. Он задумался о том, чем обогатились его знания, что добавил Фенвик к его пониманию магии. Рыцарь с ущербным сознанием сражался под знаменем Господнем, в то время как наиболее умный и одаренный волшебник, к примеру, он сам, мог бы быть автоматически причислен к профессионалам ада. Но а Гароль Ши, который с оружием в руках чувствовал себя в этом забытом мире, как рыба в воде, оказался способным открыть некий магический счет у Бога, выражаясь метафорически. В то время как он, Чалмес, непревзойденный теоретик и маг высшей пробы, вынужден был ввести взаиморасчеты с дьяволом. То, что он получил от дьявола, ему предстояло возвратить назад. Благодаря Фенвику, Он внезапно обрел способность выразить это строго математически. Напрягая воображение, Рид своим внутренним зрением мог видеть на сверкающем экране собственного сознания дела, совершенные при участии дьявола. Он приобрел одного гигантского цыпленка, а также одного обычного цыпленка. Кроме того, он превратил рыцаря в лунатика. Как оказалось, Дон Кихот в своем мире был поистине могучим героем. Раздосадованный Чалмерс изучал эту строку своего счета, и пытался определить, какое оправдание можно найти этому. Последним, но отнюдь не самым маловажным делом была замена Санезнача хорошим конем. Когда он узнал цену этому, то горько застонал. Он и не подозревал, насколько полезна была его душе боль, которую он терпел до этого. На дороге Дон Кихот и Ши перегруппировывались перед завершающей атакой, а оба чародея и кучер тем временем исчезли в клубах ярко-красного дыма. Ши, глядя на Чалмерса, победно взмахнул рукой. Затем они с Дон Кихотом подъехали к брошенному экипажу и распахнули дверцы. «Хорошо, что Ши показал себя настоящим знатоком магии в этом мире», – размышлял Чалмерс. «Потому что сейчас, когда мне известно, какую цену я должен заплатить за использование магии, не думаю, что решусь хоть на какие-то действия». Он пришпорил коня и поскакал по дороге, направляясь к экипажу.